Глава тринадцатая Дважды Петерсон пытался выйти из участка, и дважды ему приходилось возвращаться, чтобы ответить на телефонный звонок. В конце концов, ему удалось добраться до коридора. Он оглянулся на Ричара и сказал, «Поедешь со мной?» «А тебе поможет мое присутствие?» — спросил Ричар. «Если ты захочешь меня сопровождать. Мне бы следовало побывать в другом месте». «Где?» я бы предпочел представиться миссис Солтер. «Зачем?» «Чтобы изучить местность, на всякий случай». «Миссис Солтер надежно защищена», — сказал Петерсон. «Я об этом позаботился. Так что тебе не нужно о ней беспокоиться». Он немного помолчал и добавил. «Что такое? Ты полагаешь, они собираются напасть на нее прямо сейчас?» «Ты считаешь, что адвокат был отвлекающим маневром?» «Нет, я думаю, что они разбивают цепь. Похоже, из-за снега я проведу здесь пару дней. Если сирена сработает в ближайшее время, то кроме меня у тебя ничего нет. Но сначала я должен познакомиться с Леди». Петерсон ничего не ответил. «Я лишь пытаюсь помочь, ничего больше». «Чтобы расплатиться за гостеприимство». Петерсон вновь промолчал. Я не тот, кого вы ищете. Я знаю. Но ты можешь оказаться полезным на месте преступления. Ты справишься. Ты ведь знаешь, что следует делать. Сфотографировать место с разных точек, обратить внимание на следы шин и отпечатки ботинок. Поискать гильзы. Хорошо. Но сначала позвони своим офицерам в доме миссис Солтер. Не хочу, чтобы началась паника, когда я появлюсь на подъездной дорожке. Ты не знаешь, где она живет? Я выясню. Летом ему бы потребовалось 10 минут, чтобы найти дом миссис Солтер. Во время снегопада ушло почти 30, потому что обзор был ограниченным, а идти приходилось очень медленно. Ричард прошел по пути, проделанному тюремным автобусом, преодолевая сугробы и целину то и дело скользя по колее, оставленной колесами автомобилей. Продолжался сильный снегопад. Большие белые снежинки падали, кружась в медленном танце. Ветер дул в южном направлении. Ричард знал, что впереди находится ресторан. Дальше была припаркована полицейская машина. Он продолжал шагать вперед, хотя уже довольно сильно замерз. Новая одежда выполняла свои функции, но не более того. Мимо него на север и на юг проезжали машины с включенными фарами и работающими дворниками. Не слишком много, однако Ричару приходилось брести по обочине, подальше от колеи, оставленной колесами. Там было бы идти заметно легче. Он догадался, что шоссе под снегом достаточно широкое, но сейчас использовались лишь две полосы ближе к центру. Четыре параллельные колеи. Каждый следующий водитель принимал решение, что не стоит съезжать в сторону. Постепенно колеи становились все более глубокими, а их боковые стенки росли вверх. Снег был сухим и твердым. На дне колеи оставались решетчатые отпечатки шин, местами чистые, местами коричневые и жирные. Ричард миновал ресторан. Ланч был в самом разгаре. Окна запотели. Ричард побрел дальше. Через 400 ярдов он заметил припаркованную полицейскую машину. Она съехала с южной колеи, пробила ее стенки и оставила два следа поменьше. Новая железнодорожная ветка. Теперь автомобиль стоял параллельно основной дороге, полностью блокируя соседнюю улицу. Двигатель был выключен, маячок на крыше продолжал поворачиваться. Голова сидящего на переднем сидении полицейского не двигалась. Он смотрел прямо через ветровое стекло. Но Ричард не заметил в его взгляде ни сосредоточенности, ни энтузиазма. Ричер обошел автомобиль по дуге и приблизился к нему слева, чтобы водитель его увидел. Он не хотел его испугать. Полицейский спустил стекло. «Вы Ричард?» — спросил он. Джек лишь кивнул. У него слишком замерзло лицо для связанной речи. На бейджике Ричард прочитал фамилию полицейского Монтгомери. Небритое лицо, лишний вес, возраст под 30. В армии ему моментально надрали бы задницу. «Дом Солтер находится впереди и слева. Его невозможно пропустить», — сказал полицейский. Ричард двинулся дальше. На боковой улице не было глубокой колеи. «Только два одиноких следа здесь проехала машина». Сначала в одну сторону, потом в другую. Следы уже почти полностью занесло снегом. Смена патрулей несколько часов назад. Ночные дежурные вернулись домой, заступили дневные. Они проехали чуть дальше, перед тем, как развернуться, и автомобиль слегка занесло. Улица плавно поворачивала, на обеих сторонах стояли большие старые особняки на больших плоских участках. Дома показались ричару викторианскими. Возможно, им исполнилось сто лет. Когда-то их обитатели процветали, у большинства дела и сейчас шли хорошо. Очевидно, дома появились во время предыдущего бума. На столетие опередили поток федеральных долларов на строительство тюрьмы. Сейчас многие архитектурные детали скрывал снег. Но они производили впечатление надежности и основательности имбирной ковришки. Петерсон назвал Джанет Солтер бабушкой из сказок, и Ричард ожидал увидеть маленький домик с льняными занавесками. В особенности, если учесть, что бабушка из сказок работала учительницей и библиотекарем. Возможно, Джанет Солтер — героиня совсем других сказок. Ричару хотелось с ней познакомиться. Он не знал ни одной из собственных бабушек. Ему довелось видеть свои детские фотографии. Женщина с суровым лицом держит его на коленях. Мать его отца, так ему сказали. Мать его матери умерла, когда ему было 4 года. Она так и не успела его увидеть. Он заметил машину второго полицейского. Габаритные огни не горели. Автомобиль был развернут в сторону Ричера. Сидящий внутри полицейский внимательно смотрел на него. Ричард с трудом продвигался вперед. Он остановился в десяти футах от патрульной машины. Полицейский распахнул дверцу, выбрался наружу и подошел к Ричеру. Его ботинки разбрызгивали снег. Вы, Ричер? Спросил он. Тот кивнул. Я должен вас обыскать. По чьему приказу? Заместителя начальника полиции. И что вы должны искать? Оружие. Ей больше 70 лет. Мне бы не потребовалось оружие. Верно. Но оно очень пригодилось бы вам, чтобы пройти мимо охраняющих дом офицеров. Перед Ричером стоял мужчина среднего возраста. Невысокий, мускулистый и компетентный. Управление состоит из двух половинок. Одна хорошая, другая плохая. Новый человек занял пост в конце улицы. Опытный возле дома. Ричард расставил ноги пошире, расстегнул молнию на куртке и развел руки в стороны. Холодный воздух тут же ринулся под куртку. Полицейский быстро его ощупал и с двух сторон проверил карманы куртки. «Идите, вас ждут», — сказал он. Подъездная дорожка оказалась длинной, а дом красивым. Его вполне могли перенести из Чарльстона или Сан-Франциско. Множество мелких украшений. Широкое крыльцо, где могло стоять кресло-качалка, дюжина окон, чешуйчатая облицовка, башенки, витражей, даже больше, чем в церкви. Ричард поднялся по ступенькам крыльца и принялся стряхивать снег с ботинок. Деревянную входную дверь украшала резьба. Сбоку свисал шнурок колокольчика с прикрепленным на конце грузиком. Сам шнурок уходил внутрь дома сквозь маленький бронзовый глазок. Вероятно, его заказали по почте в Сирс Роубак столетия назад и доставили в фургоне в деревянной коробке, упакованной в солому. А устанавливал колокольчик мужчина, чьи руки привыкли к колесам, повозок и лошадиным копытам. Ричард потянул за шнурок. Через секунду где-то в глубине дома послышался мелодичный звон. Еще через секунду дверь открыла женщина-полицейский. Миниатюрная, смуглая и молодая, в полной форме, с пистолетом в кобуре. Однако кобура была расстегнута, а женщина напоминала сжатую пружину. «Полицейские офицеры в доме», — сказал Петерсон, — «лучший из всех, что у нас есть». «Их не менее четырех человек. Двое спят, двое бодрствуют». «Вы Ричард?» — спросила женщина. Джек кивнул. «Заходите». В коридоре было темно, однако обшитые панелями стены производили впечатление. Ричард сразу обратил внимание на картины, написанные масляными красками. Впереди находилась широкая лестница, уходящая наверх. Вдоль коридора шли двери, как показалось Джеку, из горного дуба, отполированные за сто лет уборок. Пол украшал толстый персидский ковер. Вдоль стен шли антикварные батареи отопления соединенные между собой толстыми трубами. Отопление работало, и в доме было тепло. Сбоку стояла изогнутая деревянная вешалка, на которой разместились четыре новые зимние полицейские парки. Ричард снял свою куртку и повесил ее на свободный крючок. Она смотрелась рядом с новенькими парками не лучшим образом. Он и сам чувствовал себя старым и усталым. «Миссис Солтер в библиотеке», — сказала женщина. «Она вас ждет». «А где библиотека?» — спросил Ричард. «Следуйте за мной». Женщина, точно дворецки, зашагала вперед. Джек двинулся за ней к двери слева. Она постучала и вошла. Библиотека оказалась большим квадратным помещением с высоким потолком, камином и стеклянными дверями, выходящими в сад. Все остальное пространство занимали книги на полках, тысячи книг. Перед стеклянными дверями стояла вторая женщина-полицейский. Она сложила руки за спиной, смотрела в сад и не двигалась. Бросила быстрый взгляд на партнершу, дождалась кивка и снова стала смотреть наружу. В кресле сидела пожилая женщина, очевидно, миссис Солтер. Учительница на пенсии, свидетель. Она посмотрела на Ричера и вежливо улыбнулась. «Я как раз собралась устроить ланч». Хотите ко мне присоединиться? Был без пяти минут час дня. Осталось 39 часов.